Зерно бежит на железной грохота, просеивается сквозь сито и сыпляется золотыми струйками в мешок. Соединённый вечно бегущим ремнём, попыхивает длинной трубой зелёный локомотив. На колёсах его и на меди блестит августовское солнце. Светит оно и на жеребят с саржанием бегущих около вагозов, на пёстрые рубахи и платки баб, на запачканные в диктью шаровары веселых парней и в синие глаза Сонечке, приехавшей с Алексеем Алексеевичем на молодьбу. Все, запах дегтя и хлебной пыли, заглушенные вои молотилки голоса, окрики и песни знакомы Сонечке давно. Вот подъехал конный возильщик, высокий парень, остановил лошадь и, вынув кесет, свертывает папироску. Генерал погрозил ему пальцем. — Я тебе пожар наделаешь. Парень спрятал кесет и улыбнулся. Лицо у него загорелое, чернобровое, ласковое. Сонечка подошла к нему и взяла вожжи. — Дай-ка я поеду. Парень опять усмехнулся. — Не справитесь. И хлестнул лошадь, зацепив доской большую кучу свежей соломы. Сонечка встала на доску и взяла парня за ременный поясок. Солома нажала ей колени. Лошадь, влегая в хомут, поволокла и солому, и парня, и Сонечку. Девки смеялись. Генерал кричал: "Смотри, не упади!" Когда доехали до амёта, парень сказал: "Берегитесь, тут валка!" и въехал на вораха. Сонечка, не успев соскочить с доски, упала в солому, нечаянно увлекая за собой парня, но он, хрустнув мускулами, поднялся как стальной, спросил: "Что, не ушиблись?" и посмеиваясь, ушёл за лошадю, широко расставляя ноги в синих штанах. Сонечка осталась лежать в похучье соломе. Опять подъехал парень и закивал ей головой, как бы говоря: "Как мы давечь это опрокинулись". И всё так же расставлял крепкие ноги, и она увидела, что он был необычайно красив собой, ласковой, о себе не знающей красотой. Ей показалось, что всё это уже было: вороха светло-жёлтой соломы, бархатная травка около амёта, парень и рыжая лошадь в хамуте. Засвистел локомотив, призывая рабочих к обеду. Гул молотилки замолк, и явственнее стали человеческие голоса. Народ, подбирая с земли одежду, шел к стану, где курился дымок под чугунным котлом. Поднялась и Сонечка, оправила волосы и пошла навстречу Алексею Алексеевичу. — Что же, попробуем каши, — сказал генерал, подмигнув. Между бочкой с водой и телегой, полной печеного хлеба, сидели в два круга бабы и мужики. Мужчины на корточках, или подсунув под себя кизяк или одежду, ели степенно, Сначала жежу слитую с кашей сдобренную конопляным маслом, затем кашу, мятую с салом. Старший царапая кроваем по полушубку, резал хлеб большими ломтями. Бабы сидели прямо на земле, подогнув одну ногу, вытянув другую, как овцы. Каши бабы не кушали. Принесли с собой кто кислого молока, кто блинов, кто луковку. Порядка у них не было. То роторили, пересмеивались. Иная девка гляделась в круглое зеркальце, обитое жестью, подмазывала на лице, чтобы не загорать, белила ядовитую мась. Мужики с бабами обедать брезговали. Генерал и Сонечка влезли на телегу, где стояла бочка с водой, полной инфузорий. Кашевар принес в небольшой чашке каши и два ломтя хлеба, густо посоленные. Сонечка стала искать глаза медавишнего парня. Он сидел на корточках и, держа ложку, медленно жевал. Крепкие жволбаки двигались на его загорелых скул. Сильный и, наверное, добрый, подумала Сонечка. Счастливо будет девушка, которая выйдет за него замуж. Кого он любит? Вон то, что отвернулось. Вон ту с зеркальцем сероглазую. Сонечка внезапно встретилась глазами с парнем, усмехнулась и сейчас же покраснела. Он, как и давеча, радостно закивал ей головой. Хорошо омыло прокинулись. Сонечка откусила от ломтя и нагнулась над чашкой с кашей. — А вон и бабушка едет за нами, — сказал генерал. — А у меня, знаешь, от каши изжога началась. Сонечка взглянула на дорогу. Оставляя за собой пыльное облако, быстро приближалась коляска с покачивающимся на ней красным зонтиком Степанида Ивановны. — Бабушка не одна, — сказала Сонечка. — С ней кто-то в белом. Генерал, защитив глаза ладонью, всматривался. После примирения с женой, написав письмо княгине, Алексей Алексеевич, по совести говоря, забыл о предполагающемся приезде Смолькова и обо всем, что должно было за этим последовать. Казалось невероятно, чтобы взрослый человек прискакал за тысячу верст из-за каприза старой женщины, да еще и жениться. Но теперь, разглядывая длинное и бледное лицо Николая Николаевича, с выдавшейся вперед нижней губой, почувствовал генерал все, что скажет этот жених. Все фальшивые трескучие петербургские слова нужны одной только Степане Диодановне, и удивлялся, как это так всё вышло. И смутился, не отвечая Сонечке на вопрос: "Кто же едет?" "Эге", подумал он. "Мы ещё посмотрим, как она выйдет за вас замуж. Погодись, тёпочка, отбрею я твоего жениха". И генерал расхорабрясь сказал: "По-моему, с ней Смальков". "Смальков?" И Сонечка вдруг залилась румянцем. коляска остановилась. Николай Николаевич, одетый весь в белую фланель, вылез из экипажа и с учтивостью помог вылезть генеральше. Степанида Ивановна улыбнулась и, тряся головой, что к ужасу ее начало делаться при встрече с молодыми людьми, подняла зонтик, ступила на землю и распустила по соломе шлейф. Генерал под боченьей стоял около бочки, ожидая кривляния со стороны генеральше, но она, отойдя со Смольковым, просто представила его. Николай Николаевич выставил пред собой руку лопаткой, кланяясь, как апереточный пейзан. Генерал даже попятился, но Ени раньше так посмотрела на мужа, что пришлось любезно ответить на поклон. Ах ты чёрт, вот так пейзан, подумала Алексей Алексеевич. Сонечку кинула в жар, похолодели руки, она присела, как девчонка, мокнула свечку, не поднимая глаз. не подняла она их и тогда, когда Смальков, задержав её руку в своей, сказал бархатным голосом: "Как мил на вас деревенский костюм. Вы должно быть работали". Я помешал. "Я тоже хочу надеть национальный костюм и буду граблить сено". "Какой у меня деревенский костюм?" растерянно подумала Сонечка. "Что он говорит? Граблить сено? Какой же это сено?" Рожь. Она чуть подняла глаза и увидала сначала пиджак Николая Николаевича из такой же материи, как её парадная юбка, фланель в полоску. Потом красный галстук с цветочками и булавкой, потом высокий, так что нельзя двигать шеей, накрахмаленный воротник и гладко выбритый подбородок. А выше солнышко не решилось смотреть и потупилось. "Очаровательно", продолжал Смальков, "работающие крестьяне. Я этого никогда не видал". "Да, знаете, работают". Басом вдруг сказал генерал и начал было выкатывать глаза на Смолькова, но Степанида Ивановна поспешно проговорила: "Господа, едем. У нас сегодня в Атвинье. Но будете ли вы кушать в Атвинье, вместе с Смольков. Ах, Петербург! Ах, большой свет! А мы здесь совсем обрастились, мы чернозём. Не правда ли, что? Ах, нужно привыкать, привыкать к простоте". Что это с ней? подумал генерал, подходя к коляске. Что-то новое. Однако этот ферд развязен. Смольков и Сонечка сели на переднюю скамью напротив генерала и генеральши. Коляска покатила по мягкой дороге. На повороте около омета Сонечка увидала давешнего парня. Он стоял с вилами и серьезно глядел на удаляющийся экипаж. Она быстро отвернулась, стала рассматривать загорелые свои руки. Ручищи из царапаны. Ну и пусть. Николай Николаевич, обращаясь ко всем троим, рассказывал, что представлял себе раньше сельское хозяйство с охой, за которой идёт мужик, а помещик стоит под ли на горке, крестится и молит Бога послать дождь. "Я так и думал", что, и он захохотал деревянным смехом. Генерала задышал было, но генералша больно нажала ему каблуком на сапог. После хозяйственного разговора Смольков перескочил на восхищение природой и продекламировал небольшое французское стихотворение. Затем спросил, знает ли генерал что о собакиных, и рассказал множество новостей о собакиных. Алексею Алексеевичу очень захотелось спросить про генерала Собакина, но он не хотел раскрывать рта. Смальков же, как нарочно, говорил только о знакомых Собакина и перешёл был к анекдотам. Тогда генерал, надвинув огромный козрёк Фурашкины глаза, воскликнул: "Со товарищ мы генерал Собакин умер. Жаль!" Ш товы и не думал. Обрадовался Смольков и рассказал и о собакине, и ещё о десяти, по крайней мере, генералах. Подъехали к дому. Всех зашли на крыльцо. Николай Николаевич снял шляпу и сделав постное лицо, сказал: "Со свиданьем, генерал". И поля строго икратно целоваться, чему Алексей Алексеевич был несказанно удивлён, но и на этот раз покорился. Сегодняшний приезд Смолькова застал Степаниду Ивановну в расплох. Афанасия встретил Николая Николаевича в одной рубахе, распаязкой. В сенях мыли полы, а сама генеральша, думая, что приехали из монастыря, вышла на крыльцо в утреннем неглиже. Словом, ни в чём не удалось выдержать светского тона, который Степанида Ивановна хотела сразу же установить с Мальковым. И зная, что исправлять ошибки было бы смешно, поспешила представиться опростившейся помещицей. Она опроследилась, когда Николая Николаевича войдя в дом, встал и стал креститься в пустой угол и поклонился в пояс, говоря: Я русский человек и люблю все русское. Поэтому она и повезла немедленно же Смолькова на Гумна и всю дорогу говорила о хозяйстве. Николай Николаевич, ожидая найти две старые песочницы, нащупывал теперь подходящий тон, потому что, оказалось, в деревне не кланяются друг другу в ноги, не носят на шеи образов и не мажут голову коровьим маслом. А обед еще не был готов. Генеральша, поведя всех в гостиную, начала легкий разговор. Николай Николаевич положил на колено ногу, обхватил её у щиколотки и сделал множество остроумных замечаний. Но видя, что генерал всё ещё хмурится, сказал со вздохом: "Вы меня простите за болтовню, генерал? Я болтаю как выгнёнок". Хм, сказал Алексей Алексеевич. "Пожалуй, болтайте". Николай Николаевич поднял брови. В это время Афанасий, натянувшие нитиные перчатки и серую куртку доложил: "Кушать подано". Степани Де Ивановна взяла Смалькова под руку и повела в столовую. Стол был накрыт старым серебром и цветами. Генералша извинилась за простоту. Смальков, прежде чем сесть, размашисто перекрестился. Люблю русские обычаи. Сонечка взглянула на генерала. Алексей Алексеевич толкнул её коленом и вдруг, откинувшись на спинку стула, захохотал, тряся животом стол. Что? Что, спросила Степанида Ивановна, бледнее и поспешнее обратилась к Смолькову. У нас простые обычаи, мы смеёмся и плачем, когда хотим. Всё же Николай Николаевич насторожился. Очень не понравился ему генеральский смех. Сонечка еле притрагивалась к еде. Украдкой, но внимательно следила она за всеми переменами Смолькова. То смешным он ей казался, то слишком сложным. И всё время она теряла эту лёгкую нить, по которой сущность одного человека переходит в сердце другого. Генерал что делал и сердитый глаза, приказывая разговаривать. Сонечка хотела быть послушной, но не могла преодолеть застенчивости. Николай Николаевич решил пока не запогивать захалусного птенца и довольствовался краткими её ответами. От хорошего вина и еды он повеселел и насмешил даже генерала. Степанидовна была в восторге. После этого Смольков поцеловал руку генералши и вдруг Рассей, наподойдя с портсигаром в руках к Алексею Алексеевичу, воскликнул: "Теперь после еды на боковой генерал?" "Да. Уж вы меня извините", Алексей Алексеевич, рассердясь, просил салфетку и ушёл. Генералша нагнала его в коридоре. Алексей Алексеевич лениво брёл, ведя пальцем по обоям, и шептал, дёргая его за рукав: "Ты, кажется, намерен извести меня своими замечаниями". "Стёпочка," Он дурак, сказал генерал. Неужели ты не видишь? Капитальный болван. Да-да. Он жених в Софье, и прошу тебя, в мои дела не вмешиваться, понял? Понял, ответил генерал и рассердился. Делайте что хотите, только, пожалуйста, чтобы он не лез ко мне со своей рожей целоваться и всё там такое прочее. Генеральша вернулась в столовую и, взяв Николаиновичу под руку, повела к себе. Сонишка стала стоять у окна, глядя перед собой пустыми глазами. Боже, что-то будет.